Кстати, промолчать, что большое слово сказать, гласит пословица. Во время семейного вечера нехорошо собираться в отдельные группы и шептаться. Это может быть неправильно истолковано другими гостями. Но можно незаметно шепнуть человеку, обратить его внимание на возникший беспорядок в туалете, оторвалась или расстегнулась пуговица, раскрылась застежка, развязался шнурок и тому подобное. Воспитанный человек из уважения к хозяевам и другим гостям не должен, даже если у него имеются на то серьезные причины, выказывать пренебрежение или недружелюбие по отношению к кому-либо из приглашенных, а хозяева не должны особо выделять никого из присутствующих. «Позвольте», — может возразить читатель, — «да ведь это же лицемерие». встретить в гостях человека, который поступил с вами нехорошо, и сделать вид, что ничего не произошло. Никакого лицемерия здесь нет. Для выяснения личных отношений можно найти более подходящее место и время. Часто застолье сопровождается песнями. Пение бывает красивым и приятным, если люди поют задушевно, без надрыва голосовых связок. К сожалению, встречаются любители делать все показ. И вот из окон и квартир слышится крик, визг, лишь отдаленно напоминающие пение. Громкий хохот, топот, от которого сотрясается весь дом. Вот, мол, как мы гулять умеем, смотрите. Плохим тоном считается заниматься за столом своим туалетом, причесывать волосы, красить губы, пудриться и так далее. Любой вечер украсит исполнение гостями музыкальных и вокальных произведений, чтение стихов, танцы. Исполнители не должны заставлять долго уговаривать себя, равно как и особенно увлекаться злоупотреблять вниманием других гостей. Особенно хочется подчеркнуть следующее. Не всякое семейное торжество требует, чтобы на столе обязательно было вино и обилие яств. Иногда вместо торжественного ужина устраивают просто чай, кофе со сладостями и фруктами. Принято также приглашать в гости на блины, домашний торт, пирог, мороженое и тому подобное. Если кому-то необходимо срочно уйти до окончания вечера, он делает это незаметно. О своем намерении гость сообщает лишь хозяевам и просит у них извинения. Хозяин дома найдет время, чтобы незаметно для других проводить его до двери. Вежливые хозяева не покажут виды, что устали, даже если гости и задержались допоздна. Принято гостей провожать до дверей и помогать им одеться. После того, как гости оделись и поблагодарив хозяев за проведенный вечер и полученные удовольствие, любезно попрощались, им не следует долго задерживаться в передней. Оставляют чувство досады веселые выкрики или громкие прощальные слова на лестнице, а то еще и на улице, под окнами хозяев. И совершенно недопустимо это в ночное время. Визиты. Родственники, товарищи, сослуживцы и просто знакомые наносят друг другу визиты, то есть посещают друг друга по различным поводам. Поздравить по случаю женитьбы, рождения ребенка, творческого успеха, выразить соболезнования, просто приободрить, помочь заболевшему, попрощаться перед отъездом или навестить после возвращения из длительной поездки. Существует ряд правил вежливости, определяющих поведение человека во время визита. Прежде всего, визит должен быть приятен посещаемому. и удобен ему по времени. Для этого надо выбрать подходящий день и час, чтобы не застать хозяев дома занятыми, не одетыми и тому подобное. Хорошо поэтому по возможности заранее сообщить о предполагаемом приходе. В исключительных случаях, когда необходимо сообщить или передать что-либо срочное, визит можно нанести неожиданно и в более позднее время, но при этом гость просит извинения и старается долго не задерживаться. Даже во время очень кратковременного посещения, например, друг зашел на минутку попрощаться перед отъездом в командировку, невежливо входить в комнату в уличной одежде. В крайнем случае пальто следует перекинуть через руку, а головной убор снять. Со стороны хозяев невежливо встречать посетителя, будучи в пижаме, халате, домашних туфлях, особенно если гость заранее предупредил о своем приходе.